Вокс Юлия продолжал время от времени пощелкивать, сигнализируя об очередном докладе. Первый капитан выслушал их, стоя на мостике флагмана и наблюдая за палубными офицерами, которые заученными движениями наносили схему боя на исчерченные зелеными световыми линиями тактические панели. Не утруждаясь советом с примархом Детей Императора, Ферус Манус приказал кораблям 52-й экспедиции на полном ходу устремиться к Королису, сразу же после того, как от Ферума пришло сообщение о найденных солярных батареях. Флотоводцы Диаспоракса немедленно поняли, в чем причина этого рывка, и безоглядно бросились на защиту своей единственной надежды на спасение. В отличие от предыдущих стычек, они уже не могли сражаться по принципу «бей-беги». Но кс чувствовал, что без помощи 28-й экспедиции «железные руки» рискуют вновь упустить предателей. На капитанском мостике гордости Императора царила тишина, лишь изредка прерываемая тихими переговорами экипажа сигналами расчетных устройств. Юлий вдруг понял, что ждет какого-то шума каких-то растерянных возгласов. Ведь на мостике, на месте, где всегда возвышалась гордая фигура примарха, сейчас зияет пустота. Мало-помалу Каэссорона начинала выводить из себя это подчеркнутое спокойствие команды флагмана. Правда, капитан корабля Лемюэль Айзель, никогда не смевший и штурвала переложить без приказа Фулгрима, решился только на то, чтобы отправить флот вслед за железными руками. По Айзелю было видно, что он явно теряется в отсутствии своего командира и повелителя. Юлия раздражала даже спокойствие двух других капитанов, стоявших неподалеку. Соломон, только-только вернувший себе нормальную форму, просто внимательно следил за тактическими схемами, рисуемыми флотскими офицерами. Впрочем, Мари смотрел на них со смесью гнева и недовольства, что слегка подняло настроение к Однако уже через несколько минут волна необъяснимой злости вновь накрыла Юлия. Он уже сам был готов закричать, чтобы хоть как-то нарушить мерзкую тишину на мостике, и понял, что непроизвольно сжимает кулаки. Каесарону хотелось разбить в кровь лицо одного из офицеров, только чтобы ощутить яркую эмоцию, о которой молили все его чувства. «Ты в порядке?» – спросил Соломон, подойдя к нему. «Выглядишь напряженным». «Ну конечно, я зверски напряжен», – выкрикнул Юлий, с наслаждением чувствуя, как звук его мощного голоса прогоняет с мостика постылую тишину и успокаивает растущий гнев. «Манус послал свои корабли в лоб на Диаспоракс, и нам теперь придется драться, не то что без идеального плана, а вообще с чистого листа». На крик Юля повернулись почти все бывшие на мостике, и первый капитан ощутил, как по его телу прокатилась волна удовольствия. Видя, как обескуражен Соломон, Каэссарон еще сильнее насладился тем, как легко сумел нарушить эту сонную тишину, да еще и обратить на себя общее внимание. «Успокойся, ладно?» Соломон крепко ухватил его за локоть. «Да, железные руки начали без нас, тем лучше. Они втянут диаспорок в бой, а мы станем молотом, который расплющит предателей на наковальне Мануса. Мысль...» О скорой битве резко охладила Юля, И он испытал приятную дрожь, осознав, что им вот-вот предстоит вступить в бой, не расписанный заранее по секундам, исход которого может быть любым. «Верно», — улыбнулся он. «За этим мы здесь, не так ли?» Соломон с усмешкой смотрел на него пару секунд, прежде чем отвернуться к тактическому экрану. «Она не заставит себя ждать», — с тяжестью в голосе произнес он, внимательно глядя на сближающиеся отметки кораблей. «Кто?» — удивился Марий. «Резня». Юли почувствовала, как кровь заколотилась в его голове.